Глава 23. Стеша получила свое наказание. Теперь она сидела в кухне, ей больше не было дозволено входить в дом. Виктор старался проводить больше времени с женой в попытках завоевать ее доверие. Мужчина и вправду начал с чистого листа. Елена не чувствовала больше давления, и общество барона уже не казалось ей настолько тяжелым и невыносимым, Но девушка по-прежнему еще не была готова открыть своего сердца влюбленному мужчине, который больше никого не видел вокруг. Альберт переживал, прекрасно видя безответную любовь сына к жене. Старик считал, что время рано или поздно все расставит по своим местам. Любовь бывает разная и часто приходит много позже вместе с опытом, пережитыми событиями. Когда-нибудь Елена оценит все то, что Виктор уже сделал и сделает для нее, а если у них появятся дети, сердце женщины смягчится окончательно. Старый барон всегда верил в лучшее. Перед ужином у нее еще было свободное время, и Елена решила навестить свою свободу. Она только что вернулась из поместья Орловых и направилась прямиком в конюшню. Девушка навещала свою лошадку по несколько раз на дню. Ей доставляло огромное удовольствие смотреть в ее большие влажные глаза, гладить бархатный нос и чувствовать тепло. Елена говорила с ней, будто она все понимала. И баронесса была уверена, свобода понимала. Она чувствовала любовь своей хозяйки, и это было взаимно. Елена вошла в конюшню в приятном предвкушении. Когда она оказалась внутри, ее сердце сжалось от тревоги. Что-то здесь неладное чувствовалось. Девушка не могла понять, что именно тревожило ее. Лишь много позже она осознала, что ее тогда смутило. Резкий запах крови. Тяжелый металлический привкус появился во рту, и Елена, нервно сглотнув, двинулась дальше. Она еще не дошла до стоила, как увидела то, что скрутило ее внутренности и заставило сердце провалиться куда-то вниз. Ее любимая свобода лежала на полу. Стоило было открыто. Лошадь лежала очень странно, и лишь подойдя ближе, в тусклом свете баронесса разглядела то, что окатило ее ледяной волной. Свобода лежала в луже крови. Кровь была слишком густая и уже подернулась пленкой. Из брюха животного торчал кинжал. Из груди Елены вырвался жуткий крик. Долгий и пронзительный. «Кто? За что?» Ее горло стянуло, и девушку начали душить рыдания. Она больше не смогла выдавить из себя ни звука. Баронесса села рядом со своей девочкой и коснулась рукой бархатного носа лошади. Холодная, не дышит. Она умерла. Не обращая внимания, что вся опачкалась в крови, Елена прикрыла глаза лошади и снова погладила ее бархатный нос. Последний раз. Слезы безостановочно лили из глаз, а с губ срывался тихий вой. «Господи, что тут произошло?» Услышала Елена, словно издалека голос Илариона. Он прибежал на крик. Елена сидела на коленях, вся перепачканная кровью, и гладила тело лошади, с воткнутым в нее кинжалом. Ее кинжалом. Тем самым, который однажды отнял у нее Виктор. Баронесса подняла заплаканные безумные глаза на конюха. «Кто?» Только и смогла выдавить из себя она. «Кто посмел?» «Узнать?» «Наказать?» Оценив ситуацию и что лошади уже нельзя помочь, он принялся поднимать девушку за руки. «Хозяйка, вставайте!» «Не нужно сидеть на холодном полу!» «Вставайте же!» «Нет!» толкнула она конюха. «Не трогай меня! Я останусь здесь! С ней! Уходи!» Иларион продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу, не зная, как поступить. «Уходи!» — повторила Елена уже более истерично. «Вон!» — конюх выскочил из конюшни и кинулся в дом. Залетел, как подстреленный в гостиную. На счастье, уже домой вернулись Виктор и Альберт, и Иларион кинулся прямиком к молодому барону. «Барин!» Запыхавшийся мужчина сыпал словами. «Там, в конюшне, Елена Олеговна, она плачет!» «Плачет? Почему?» Нахмурил брови он, накидывая на ходу обратно свое пальто. Барон направился в конюшню. «Что произошло?» «Свободу ее того!» Замялся мужик, еле поспевавший за молодым резвым мужчиной. «Чего того?» — грозно спросил Виктор. «Убил кто-то!» Вот нехристь. Животное кинжалом заколол, как поганец последний. Барон рыкнул и ускорил шаг. Мужчина влетел в конюшню и тут же учуял запах крови. Почти бегом достиг стоила свободы и резко остановился. Его душу пронзила боль. За нее. Ту, кого любил. Он не узнавал эту сильную женщину, будто на себе ощущал ее страдания. Елена сидела на полу на коленях перед поверженной лошадью. Руками, выпачканными в крови, она гладила остывший нос животного и шептала ей, как будто та могла ее услышать. «Маленькая моя, кто же так? Я с тобой. Не бойся». Виктор опустился рядом с Еленой и мягко обнял ее за плечи. «Лена, мне очень жаль». В ответ девушка лишь громко всхлипнула. «Я знаю, как ты ее любишь». Елена продолжала молчать и гладить свою лошадь рукой в крови. «Идем в дом, ты простынешь», — попытался барон поднять ее на ноги. «Нет», — отпихнула она его, — «я никуда не пойду». Девушка снова горько заплакала. Виктор настырно поднял ее, не щадя раненой руки, и повернул к себе. «Ей уже не помочь. Слышишь меня? Ее больше нет». «Нашего друга нет!» Елена мотала головой, молча глотала слезы, отказываясь верить в это. «Мы похороним ее, как хоронят друзей. Завтра. Иларион все подготовит. Да?» «Да». Прошелестела Елена бесцветным голосом и остановила взгляд, полный горя на бароне. Иларион за ней присмотрит. «Да, Иларион?» «Конечно, барин», откликнулся притихший сзади мужчина. видишь она не одна и ларион ее не бросит а мы пойдем в дом хорошо тебе нужно согреться узнай кто твердо обратилась она к виктору я узнаю обещаю тебе